Beneficiary, то есть получатель, был обозначен так МакГи Интернал, Инкопород, 29 Shirley Street, Стрит, Box, CB78575, Nassau, The Bahamas Закрыв глаза. Стюпа представил себе этого Макги, которому так понравилось бухать на богамах, что он решил открыть там свое темное дело.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 Так во всяком случае все выглядело на первый взгляд. Уезжая в Петербург, он оставил Мюз подписанную платежку, чтобы та сделала взнос по зюзе и чубайки, когда Лебедкин скажет сколько и куда. Мюз сделала удивительно простую вещь, не дожидаясь звонка Лебедкина, вписала в графу сумму восемь цифр в следующем порядке: три пять 000 ноль ноль ноль ноль ноль Отправили с тридцать четыре лимоны и лимон вот куда? Eniki Bank Limited Limassol International Business Center, P.O. Box zero nine eight seven one five Shirley Street eight Limassol Cyprus, SWIFT hebacy 2 nlim M, Account four hundred twenty eight six eight hundred twenty nine seven thousand four Эники — прошептал Степа, чувствуя, как по его щеке катится слеза, словно от горного ветра. «Эники-беники ели вареники, остались от козлика ружки до ножки». Вот что, значит, происходило в Москве в те минуты, когда влажные пальцы Сракандаева вынимали из его рук красный лингом победы и вкладывали в них памятный подарок — бандану с грязными ушами. Можно было вообще-то ожидать. Оставалось только надеть эти уши и зареять ослом. Но это было бесполезно. Словосочетание Swift HEBA, похожее на название греческой трагедии в голливудском пересказе, не оставляло надежд ни на что. С Энники-банком, конечно, можно было связаться, не было толку. Степа знал, как делаются такие дела.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 Все, что удалось бы раскопать, — это номера безликих и уже опустевших щитов, отряды восставших цифр, вооруженных короткими мечами дефисов и овальными щитами нулей. Эти цифры накинутся на Стёпу, окружат его и перережут ему горло. В этом сомнений было мало. Отвечать будет он. Обвинять было некого. Не за что было даже перестрелять из помпового ружья сотрудников бухгалтерии. С тех пор, как Санбанк стал карманным банком «Ойл Эве», операции с похожими суммами проходили часто, и там к этому привыкли. Стёпа вообще мог не увидеть платежки до понедельника. Мюс оставила письмо. Оно было написано на одной из серо-коричневых перфорированных карточек, где она записывала частушки и прочий фольклор. Чистушка за номером 209 ещё бы цинично хмыкнул Стёпа. Была, видимо, выхвачена мюс из коробки наугад. «No Она была уже в переводе. R. E. Festivity Celebration Metaling hash #3. Come to Tiana in the dark. We will eat and we will fuck. Приходи, танюша, с гусем. Поебёмся и закусим. Хотелось верить, что эта постараль была не лично о нём. Мюс не могла знать.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 Или говорил, что Астон Мартин — пидерская машина. Или предлагал тост за величайшего из хоббитов — Гарри Поттера. Все это падало в копилку. Но я бы простила тебя все эти инвективы, если бы не та садистская расчётливость, с которой ты регулярно оскорблял меня, напоминая о нашем национальном унижении — газете «The Sun».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 Ты даже представить себе не можешь. Какое это счастье, знать, что я больше никогда в жизни не услышу. Как ты кричишь «Аллах Акбар», бродя с калашниковым по центральному Лондону в игре «The Gateway». Вот значит, как увидел его внимательным, но недобрым взглядом этот вчера еще самый близкий на Земле человек. «И ты, Брут, мёс», — прошептал Степа.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 «Знаешь, что такое покемон?» «Знаю». «Подготовь-ка мне короткую справочку по покемону Нидокинг номер 34 и покемону Мюз номер не знаю, и заодно про Пикачу». «Вам когда?» «Вчера, как всегда. Соединись с Лебедкиным. Лебедкин отозвался сразу. «Здорово», — сказал он. «Я тебе как раз хотел звонить. Есть серьезные новости».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 «Хорошая девушка», — подумал он, записывая числа на листе бумаги. «Если выплывем, посажу на дела вместо Меус». «Если выплывем».